Глава пятая. «Я не думал, что ты такая трусиха. Я тоже не думала. Пишу, а у самой щеки краснеют. Влад мне сто раз звонил, но я всеми силами игнорировала его попытки связаться. Слишком живы были воспоминания. Слишком сильно меня пугала собственная реакция на него. Предлагаю бороться с твоими страхами вместе. Хочу пригласить тебя на свидание». Как насчёт романтической прогулки завтра вечером? Съездим на пристань, полюбуемся на закат. Только ты и я. Как тебе такое предложение? Нет, я с тобой теперь только в людных местах встречаться буду. Невозможная трусиха. Мне почему-то кажется, что в этот момент Влад смеется, Самодовольно так по-гоблински. Он же не слепой, все прекрасно увидел. И как тряслась, и как глаза прикрывала. Теперь точно уверен в своей неотразимости. Впрочем, он и до меня комплексами не страдал. Тогда, может, в ресторан. На ресторан согласна, но столик бери в центре зала, чтобы быть у всех на виду. Боишься, что утащу тебя в укромное местечко и надругаюсь? Боюсь, что не смогу сказать «нет». Правда, дается мне на удивление легко. Он отвечает не сразу, думает над моим признанием, переваривает. Может, тогда ну его, этот ресторан. Давай ко мне. Вот котяра. Только дай слабяную, тут же готов идти на пролом. Мечтай больше. Хочу ресторан. Думаешь, тебя это спасет? В простом вопросе одновременно насмешка и сладкая угроза. И, черт побери, мне хочется, чтобы он ее воплотил в жизнь. Но, как всегда, включается режим неприступной королевы. Где и во сколько? В семь в Ромео. Устраивает. Более чем. До встречи. Я откладываю телефон в сторону, смотрю в потолок, пытаясь собраться с мыслями. В общем, занимаюсь всем тем, что так любят делать девушки. Рефлексирую и загоняюсь. А потом, окончательно измотав себя, ухожу в душ и долго стою под горячими струями. Рисуя на запотевшем стекле сердечки. И я плюс V равно вопрос. Это наше первое настоящее свидание. Не прогулка с сахарной ватой в зоопарке. Не перекус в забегаловке на окраине. А самое, что ни на есть настоящее. Поэтому я собираюсь с особой тщательностью. Провожу полдня в салоне, крашу ногти, волосы, глаза и вообще все, что можно накрасить. Делаю укладку. Выщипываю брови. Потом зачем-то покупаю новый комплект белья. Хотя прекрасно знаю, что сегодня не позволю Швецову его увидеть. Это нужно мне самой, для большей уверенности. По той же причине выбираю чулки. Нежность кружев и гладкость шелком это возбуждает. Дарит внутренние ощущение собственной неотразимости. Я хочу быть неотразимой, такой, чтобы Влад дар речи потерял. Из дома мне удается выбраться незамеченной. Сестра еще днем куда то упорхнула по своим делам, а то бы не упустила шанса закатить очередную истерику еще бы потребовало взять ее с собой даромео До удается добраться без приключения вот уже там накрывает по полной потому что меня встречает влад с огромным ворохом цветов и выглядит он будто только сошел с обложки модного журнала. темно серый костюм на его плечах сидит так, что хочется упасть и плакать от восторга. А еще лучше облапать парня всего, жадно бормоча «моё, моё, моё». Ну и, конечно же, снова ямочки. Потому что этот гоблин улыбается. Все, я пропала. Мой иммунитет на красивых и самоуверенных самцов дает сбой и пропускает Швецова через все защитные барьеры. Еще пара таких встреч, и я сама буду умолять его отнести меня в свою пещеру и предаться страстной любви на звериных шкурах. Прекрасно выглядишь. У него глаза просто сияют. Он смотрит с таким восторгом, что невольно начинаешь чувствовать себя просто неотразимой. Королевой. Да что там королевой? Богиней. Вот что может сделать один взгляд влюбленного мужчины. Я смущаюсь от этих мыслей. Он действительно влюблен в меня. Это все настоящее. Ни сказка, ни мираж. Так хочется в это верить, хотя бы сегодня. Ты тоже ничего. Бормочу глупости, чтобы скрыть волнение, утыкаясь носом в цветок. Он обволакивает сладкой нежностью, сплетаясь ажурной вязью с терпким запахом хвойного яблока. Цветы тоже красивые. К счастью, Влад обходится без шуток и иронии, просто подставляет мне локоть, ждет, когда я осторожно прикоснусь к нему трепещущими пальцами и ведет меня внутрь. Ноги трясутся, только бы не упасть. Я как никогда остро чувствую, что нам не чулки. Искрещаясь, ткань жемчужно-золотого платья струится по обнаженным бедрам, холодит кожу, распаляет и без того разгулявшуюся фантазию. Наверное, я все таки не зря надела новое кружево. Он действительно заказал столик в самом центре. Я уже жалею о своем поспешном требовании быть у всех на виду. Не хочется украсть его у посторонних, потому что такого, как Влад, самки чувствуют издалека. Тут же подбираются, принимают выигрышные позы, стреляют глазками. На него трепетно, на меня с нескрываемой яростью. шеи сворачивают чтобы проводить его взглядом даже официантка и та прыгает рядом как собачонка пытаясь привлечь внимание. он не замечает этого как ни в чем не бывало проходит к нашему столу помогает мне занять место и разобраться с цветами потом берет меню и жестом отсылает девицу мы позовем когда определимся его голос звучит отстраненно даже холодно Но я уверена, что девчонка промокла насквозь, и это бесит. Я не понимаю, откуда во мне столько ревности и что с ней делать. Чтобы хоть как-то переключиться, изучаю меню. Выбираю салаты, горячие с морепродуктами. Тем временем нам приносят ведерко со льдом. Ну что, Ярослава, за нас. В его глазах полыхают отблески тщательно скрываемого пламени. Я ловлю себя на мысль, что хочу узнать, как оно полыхает на полную силу. За нас. Я позволяю себе на миг прикрыть глаза, чтобы насладиться моментом. А когда открываю, вижу Ольгу, которая идет прямо к нашему столу. Что она здесь делает? Шиплю, склонившись ближе к Владу, у которого глаза большие при большие, квадратные при квадратные. Ты у меня спрашиваешь. Это твоя сестра, а не моя. Это не сестра, а головная боль какая-то. Везде влезет. Она идет к нам, активно накручивая булками и расточая самые сладкие улыбки, на которые только способны. Улыбки, конечно, предназначаются не мне, а моему притихшему спутнику. Ольга сегодня при полном боевом раскрасе. Волосы завиты крупными кольцами, струятся шелковым водопадом по плечам. Макияж с макияй, такое, такой, что глазище кажутся на пол лица. Губы блестят, и платья она, в отличие от меня. Выбрала броское. Ярко-красное в обтяжку. Мерцающие миллионами золотистых искор. Сорока, чтоб её. «Привет, дорогие мои, скучали?» Чирикает она, подойдя к нашему столу. «Нет», — говорю резче и громче, чем хотела. «Что ты здесь делаешь?» «Да вот узнала, что вы собрались». «Перекусить, и решила к вам присоединиться. Вместе ведь веселее». Она смачно целует меня в щеку, оставляя на коже липкий след. Потом протягивает руку Владу, при этом умудряясь встать так, что грудь настойчиво семафорит о том, что вот она, жаждет ласки и любви. «Привет, я Ольга. Мы, к сожалению, еще не виделись, но отец очень много про тебя рассказывал и настойчиво намекал, что нам надо бы подружиться». «Вот зараза, не говорил отец такого». Он вообще не видел сестру рядом с Швецовым. Сестра, не скрываясь, пялится на него, взглядом обещая рай на земле. Потом замечает мой букет и на какой-то миг завесливо поджимает губы. Но только на миг. Затем улыбка снова расползается по ее физиономии. Влад в полном недоумении касается когтистой лапки и украдкой смотрит на меня с таким выражением, будто я обязана его спасти. «Спасатель из меня пока так себе». Я немного в шоке и немного в ярости. И думаю, как от Ольги избавиться, не привлекая чужого внимания и не устраивая скандала. Люди за соседними столиками и так начинают с интересом поглядывать на нашу троицу. Конечно, халеный мужик в самом расцвете сил. И две разодетые девицы. Отличный повод для сплетен. Ольга тем временем беспардонно отодвигает мои цветы в сторону, подсаживается к нам и подзывает официанта. Мы с Владом беспомощно переглядываемся. Похоже, наша романтика сегодня накрылась медным тазом. Как ты узнала, что мы здесь? Я изо всех сил пытаюсь быть спокойной, сдержанной, воспитанной старшей сестрой. Мне почти не хочется вскочить на ноги, схватить стул и огреть им по хребтине разлюбезную Оленьку. О, случайно, прочитала. Она беспечно отмахивается от моего вопроса, продолжая генерировать... Тонное обаяние, специальное для Швецова. Тебе говорили, что в строгих костюмах ты просто неотразим. Зараза, Но ну нельзя же так. Я тоже считаю, что в костюме это не мужик, а огонь. Но вслух же не кричу об этом, тем более при первой встрече. Нет. Влад поправляет галстук, будто он его душит. И тянется за весьма кстати поданной минералкой. «Ты копалась в моем телефоне». Шиплю на нее едва сдерживая ярость. Больше она ниоткуда не могла узнать детали предстоящей встречи. «Не помню, может быть». Она небрежно поправляет волосы и снова цепляется к Швецову. «Ты знаешь, как я жалею, что не пришла на тот семейный ужин. В библиотеке засиделась, готовилась. Сам понимаешь, экзамены на носу. Экзамены — это мелочь. У меня вот на носу срок за убийство родственника в особо жестокой форме». Я тянусь ногой под столом, нахожу ее ступню и давлю так, что она дергается и испуганно охает. Тоже улыбаюсь, мысленно обещаю, что дома откручу ей голову. А сестра это понимает, но даже не думает отступать. Задирает нос, отворачивается и продолжает кокетничать с Владом. Надо отдать ему должное, ни разу его взгляд не опускается ниже ее подбородка. Несмотря на то, что глубокое декольте так и кричит. «Смотри сюда, сюда! Здесь грудь! Две штуки! Смотри!» И вообще Влад мрачнеет на глазах. Нет, он по-прежнему снаружи расслаблен и вежливо улыбается. Но я кожей чувствую, как меняется его настроение. Как на место добродушного парня приходит жесткий человек, который не любит, когда его время тратят на всякие глупости. Оля — дурочка, не понимает, что с ним так нельзя. Это не сопливый студентик, который ведется на красивые глаза и выпуклости. Ее схемы, отработанные на однокурсниках, тут не прокатывают. За это он мне нравится еще больше. Я даже готова его расцеловать. Почти. Осталось только от сестры отделаться. К сожалению, Ольга не собирается никуда уходить и планирует окончательно испоганить нам вечер. Она все ближе подвигается к Владу и усаживается так, чтобы быть между ним и мной. При этом действует как топор. Никакой грации и изюминки. Мне даже становится стыдно за нее. Спустя некоторое время, в ходе которого чирикает только Ольга, а мы молчим, Влад ловит мой взгляд и едва заметным кивком указывает на выход. Он прав, смысла сидеть дальше нет. От Ольги мы все равно не отделаемся, так что пора уходить. Я поднимаюсь из-за стола первая. Вешаю сумочку на плечо, забираю букет, внезапно понимая, насколько он тяжелый и неудобный. Одной рукой не удержишь. Швецов явно перестарался, заказывая такую охапку. «Уже уходишь, Ярочка?» Мурлычит сестра, довольная тем, что смогла выдавить меня с поля боя. «Жаль, а мы еще посидим, да, Влад? Вечер только начинается». «Боюсь, мне тоже пора». Он поднимается следом за мной. Делает приглашающий жест, позволяя мне первое пройти. «Вы куда?» — вскакивает Ольга. «Я с вами!» «Нет, но ну это просто уму непостижимо. Никаких тормозов. А если мы с ним в койку идём, тоже ее с собой брать?» Влад морщится, но молчит. Только пальцы на моем локте сжимаются чуть сильнее, выдавая недовольство. Мне нужны курсы на тему, как отделаться от назойливой младшей сестры и при этом не покалечить ее, Или хотя бы мастер-класс. Хоть что-то, потому что в данный момент она решительно топает следом за нами. А у меня в руках тяжеленный букет, которым при желании можно хребет переломить. Если бы не Влад, я бы ее раскатала прямо там, в зале. Методично, хладнокровно, без малейших сожалений. Так, как обычно делаю это, если она меня сильно достает. А при нем почему-то застеснялась. Не захотелось показывать себя во всей красе. Я ведь совсем не принцесса, могу быть жесткой и очень резкой. Куда мы отправляемся? Ольга идет рядом, ревниво поглядывая на наши руки, но при этом не забывает улыбаться. У нее прямо поперек физиономии красными буквами написано. Я вам весь кайф обломаю. Мы, хмыкаю я. Мы по своим делам, а ты на горшок и в люльку. Спать пора. У нее на щеках выступают красные пятна. Но она держится, улыбается. Хотя местами улыбка становится похожа на оскал. Как же не хочется ругаться при Швецове. И не мечтай. Влад вот не против, чтобы я с вами шла, да, Влад? Конечно, не против. Он резко останавливается. Оленька, можно тебя на минуточку? Говорить тем самым голосом, от которого у меня обычно мурашки бегут. Сестра тут же тянется навстречу, как собачонка, которую колбасой поманили. А я чувствую себя так, будто меня в прорубь сбросили. «Да, конечно». Она нагло влезает между ним и мной, вызывая желание вцепиться в накрученные локоны. «Я сегодня не мог оторваться от твоих глаз. Они прекрасны». «Какого чёрта швецов?» Я ведь не только в локоны могу вцепиться, но и бубенцы открутить. «Спасибо», — мурлычет сестра, бросая на меня быстрый взгляд, полный торжества. «Я не знал, что ты придешь, поэтому не подготовился». «Ничего страшного», — кокетливо крутит свои блестящие лохмы. «Так что, хм, эти цветы...» Он бесцеремонно забирает у меня букет и протягивает ей. «Они должны быть твоими». «Что?» Я до речи теряю и едва сдерживаюсь, чтобы не броситься в драку за веник. «Да кто так делает? Отобрать подарок у одной девушки и тут же отдать его другой? Это вообще нормально?» У Ольги горят щеки и пылают глаза. Она обхватывает обеими руками тяжеленную кипу, прижимает к себе и блаженно нюхает, не сдерживая торжествующей улыбки. «Так приятно!» «Я старался!» Этот гад самодовольно улыбается. «Яська, кстати, все равно розы не любит. Ей гладиолусы подавай». «Какие, блин, гладиолусы? Отдай мне мои розы». «Держишь?» — участливо интересуется Влад. «Букет тяжелый. аккуратнее». «Он прекрасен». Она снова затягивается, а я представляю, как хватаю ее за затылок и с силой впечатываю мордой в самую сердцевину букета, туда, где за нежными бутонами прячутся острые шипы. Вот и славно. Держи. А нам с Ярославой надо поговорить. Хватает меня под руку и куда-то тащит. Но нам вслед доносится растерянное блеяние и неуклюжее клацанье каблуков. Что-то падает. Похоже, сумочка соскользнула с плеча, пока сестра пыталась перехватить букет. «Бежим», — шипит Влад мне на ухо. «Веник ее задержит». И мы, как дураки, в припрыжку несемся вниз по лестнице, не обращая внимания на вопли сестры. «Яся, меня подождите!» Еще чего. Давно я себя не чувствовала такой хулиганкой. Я думала, что мы выскочим на улицу, но едва спускаемся на первый этаж. Влад тащит меня к первой попавшейся двери и запихивает внутрь, несмотря на грозную надпись «Только для персонала». Мы оказываемся в крошечной подсобке. Метр на метр среди ведер, швабр каких-то мешков. «Влад!» Прижимает палец к моим губам. Мы замираем, прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Пять секунд тишина, а потом на лестнице раздается топот. Будто бежит рота слонов. Узнаю легкую поступь сестренки. Она несется мимо нашего укрытия и вскоре снова наступает затишье. Смотрим друг на друга и пытаемся не смеяться, хотя очень хочется. Прости, с этими цветами получился такой детский сад, но я не удержался. По-хорошему, она все равно не понимает. Но хочу тебя предупредить. Он морщится. Еще одна такая выходка с ее стороны. И я не посмотрю, что она твоя сестра. Ты мой кумир. Я тяну его за лацканой к себе, вынуждая склониться ближе, и заговорщически шепчу. Если надоест, можем вместе выкинуть ее в окно. Такого мне еще не предлагали. Влад упирается руками в стену по обе стороны от меня. Звучит заманчиво. Расстояние между нами все сокращается. Я не дышу, смотрю на его губы, думая только о том, какие они на ощупь на вкус. Мне все еще нельзя тебя трогать. Усмехается он, склоняясь опасно близко. Я чувствую его дыхание на своем виске и боюсь пошевелиться. «Нельзя. Почему?» «Ты задолжал мне цветы». Он тихо смеется, невесомо касается губами виска и отступает назад. А я борюсь с диким желанием притянуть его обратно.